Глав... Талисман Будто кто-то стучит в сенечную дверь. Сон, это я во сне вижу, подумал дремлющий помада. Стучали после долго еще в дверь, да никто не встал отворить ее. Сон, думал помада. В мерзлое стекло кто-то ударил пальцем. Еще и еще. Ну... «Пусть же еще ударит, если это не сон», — думал помада, пригревая бок на теплой лежанке. «И еще ударили». «Кто там?» — скинув голову, спросил помада. «Гул какой-то послышался из-за окна, а разобрать ничего невозможно». «Чего?» — спросил помада, приложив теплое лицо к намерзлому окну. «Опять гул. Человеческий голос, а ничего не разберешь». «Перепились свиньи», — подумал помада, надев докторовые медвежьи сапоги, вздел на рукава полушубок и пошел отпирать двери холодных сеней. — Кто? — Свои батюшка. — Кто? — снова спросил помада, держась за задвижку. — Герасим. — Чего ты, Герасим? — Бахаревский Герасим. — Да чего? К вам, Юстин Феликсович. Помада отодвинул задвижку и, дрожа от охватившего его холода, побежал в свою комнату. Не успел он переступить порог и вспрыгнуть на печку, а за ним Гораська Бахаревский. «Что? Чего тебе ночью?» — спросил Помада. «К вашей милости, барин. Ну? К нам пожалуйте». «Кому к вам? На барский двор. Что там такое у вас на барском дворе?» «Ничего, все благополучно. Барышня вас требует». «Какая барышня?» «Лизавета Егоровна приехала». «Лизавета Егоровна?» «Так точно-с». «Лизавета Егоровна?» переспросил помада. «Точно так-с. Сами Лизавета Егоровна». «С кем?» «Однес». «Одна?» «Однес с покачаловским мужиком». «С кем?» «С покачаловским мужиком с мужиком-с». «Наняли да обмерзли-с». Нездоровы совсем. Одна, с покачаловским с мужиком. Ну, пожалуйте, сейчас вас просят. Пошел, пошел домой. Я сейчас. Разанов, Разанов, Дмитрий Петрович, М -м -м, протянул доктор, не подавая никакой надежды на скорое пробуждение. О, черт, пробурчал помада, надевая на себя попадавшуюся под руку сбрую, и побежал. Бежит помада под гору, по тому самому спуску, на который он когда-то несся орловским рысаком навстречу Женни и Лизе. Бежит он сколько есть силы, и то попадает в снежистый перебой, что пурга здесь позабыла, то раскатится по наглажному полозному следу, на котором не удержались. Пушистые снежинки. Дух занимается у помады. Злобствует он и, увязая в переносах, и падая на голых раскатах, а впереди за рыбницей, в ряду давно темных окон, два окна смотрят, словно волчьи глаза во враги. Это у Егора Николаевича в комнате свет. Подумал помада, увидя неподвижные волчьи глаза. И чудно, как смотрят эти окна, подумал он. продолжая свою дорогу, точно съесть хотят. А ведь дом-то нетопленный, холод небось, и зачем бы это она, и на наемных, должно быть, ух, эко-черт, тогда свалился, теперь завяз, тьфу, и попер помады прямо на волчьи очи, которые все расходились, расходились, и, наконец, выровнялись в форму двух восьмистекольных окон. «Однако ходьба нынче», — подумал помада и дернул за клямну. Двери заперты. «Кто?» — спрашивает из-за двери голос. «Я». «А, Борчук Меревский. Пустить?» Ответ помада не слыхал, а дверь отворилась. Кандидат бросил на оконок передний тулуп и вошел в залу. «Подождите, батюшка, здесь немножечко». попросила встретившая его птичница и, оставив ему свечку, юркнула к Лизе в бахревский кабинет. Слабо освещала большую залу одна сальная свечка. Хорошо виден был только большой обеденный стол и два нижние ряда, нагроможденных на нем под самый потолок стульев, которые самым причудливым образом выставляли во все стороны свои тоненькие загнутые ножки. А далее был мрак, с которым не хотел и бороться чедушный огонек свечечки. Только взглянувши в отворенную дверь гостиной, можно было почувствовать, что это не настоящий мрак, и что есть место, где еще темнее. Как ни слаба была полоска света, падавшая на пол залы сквозь ряд высунутых стульями ножек, но все-таки по этому полу прямо к гостиной двери, Ползла огромная фантастическая тень, напоминавшая какое-то многорукое чудовище из волшебного мира. Тонкие кривые ножки вырастали на тени, по мере удаления от свечки причудливо растягивались и не обрезывались, а как-то смешивались с темнотою, словно прощупывая там что-то или кого-то подкарауливая. Несмотря на тревожное состояние помады, таинственно-мрачный вид темного холодного покоя странно подействовал на впечатлительную душу кандидата и даже заставил его на некоторое время забыть о Лизе. «Фу, как тут скверно!» — подумал помада, пожимаясь от холода. «Ни следа жизни нет. Это хуже могилы». В голове у помады почему-то вдруг пробежали детские сказки о заколдованных замках, о Громвале, о Кикиморе. «Там-то, там-то тьма какая!» — подумал помада, направляясь со свечкой к гостиной двери. «Здесь свечечка оказывалась еще бессильнее при темных обоих комнаты». Только один неуклюжий запыленный чехол, окутывший огромную люстру с хрустальными подвесками, невозможно выделялся из густого мрака, и из одной щелки этого чехла на помаду смотрел крошечный огненный глазок. Точно Кикимора подслушала помадины думы и затеяла пошутить с ним. «Вот, мол, где я сижу-то. У меня здесь отлично, в этом пыльном шалашике». Помада посмотрел на блестевшую хрусталинку люстры и, возвращаясь в залу, встретился с птичницей, которая звала его к лизавете егоровне. Лиза была в отцовском кабинете. Она сидела перед печкой, в которой ярко пылала ржаная солома. В этой комнате было так же холодно, как и в гостиной и в зале, но все-таки здесь было много уютнее и на вид даже как-то теплее. Здесь менее был нарушен живой вид покоя. По стенам со всех сторон стояли довольно старые, но весьма мягкие турецкие диваны, обтянутые шерстяной полосатой материей, старинный резной шкаф с большой гипсовую лошадью наверху и массивный письменный стол с резными башенками. Кроме того, здесь было несколько мягких табуретов, из которых на одном теперь сидела и грелась Лиза. В комнате не было ни чемодана, ни дорожного сака и вообще ничего такого, что свидетельствовало бы о прибытии человека за сорок верст по русским дорогам. В одном углу на атаманке валялась городская лисья шуба, крытая черным атласом, ватный копор и большой ковровый платок. Да тут же на полу стояли черные бархатные сапожки и больше ничего. «Здравствуйте!» — весело, но сильно взволнованным и дрожащим голосом сказала Лиза, протягивая помаде свою ручку. Помада торопливо схватил эту ручку, пожал ее и взглянул на Лизу сияющим взором, но не сказал ни одного слова в ответ на ее приветствие. «Что, вы удивлены? Поражены? Напуганы?» Тем же взволнованным голосом и с той же напряженно-веселой улыбкой спросила Лиза. Помада кашлянул, пожался и отвечал. Точно. Удивлен, Лизавета Егоровна. Как это вы? Как приехала? А вот села, да и приехала. Помада взял табурет, сел к печи и, закрыв ладонью рот, опять кашлянул. Здесь совсем холодно, заметил он. Да, холодно. Дом настыл. Не топлен с осени. Вам здесь нельзя оставаться. Ну, об этом будем после рассуждать. А теперь я за вами послала, чтобы вы хоть как-нибудь достали мне рюмку теплого вина, горячего чаю, хоть чего-нибудь, чего-нибудь. Я изябла, совсем изябла. Я больна, я замерзла в поле. Я даже обморозилась. Я вам хотела написать об этом, да не могла. Руки вот... на силу оттерли снегом, да и не ни бумаги, ничего, а люди все переврут. По мере того, как Лиза высказывала свое положение, искусственная веселость все исчезала с ее лица, голос ее становился все прерывистее, щеки подергивала, и видно было, что она на силу удерживает слезы, выжимаемые у нее болезнью и крайним раздражением. К концу этой короткой речи все лицо Лизы выражало одно живое страдание, и, взглянув в глаза этому страданию, помада, не говоря ни слова, выскочил и побежал в свою конуру едва ли не так шибко, как он бежал навстречу институткам. Через полчаса в комнату Лизы вошли доктор и помада, обремененные бутылками с уксусом, спиртом, красным вином и несколькими сверточками в бумаге. Лиза смотрела в огонь и ничего не слыхала. Она была очень слаба и расстроена. Лизавета Егоровна, весело воскликнул доктор, протягивая ей свою руку. А, доктор, вот встреча-то, проговорила. Несколько удивленные его появлением Лиза. И как, кстати, я совсем разнемоглась. Прозябли, я думаю, просто. Какое там прозябло? Я замерзла, совсем замерзла. Мне оттирали руки и ноги. На меня уж даже спячка находила. Где же-то вы? Дорогой. Сбился мужик. Доктор посмотрел ей пристально в глаза и сказал, «Дайте-ка руку». «Что это у вас с глазами? Болят они у вас?» «Да, это уж давно». «Или вы плакали?» «И это немножко было», — ответила, слегка улыбнувшись Лиза. «Ну ты, помада, грей вино, да хлопачи о помещении для Лизаветы Егоровны. Вам теперь прежде всего нужно тепло да покой, а там увидим, что будет. Только здесь, в нетопленном доме, вам ночевать нельзя». нет я здесь останусь я напьюсь чаю вина выпью оденусь в шубу и велю всю ночь топить ничего и здесь эта комната скоро согреется ну нет лизавета егоровна это уж извините меня причуды комната станет отходить сделается такой угар что и головы не вынесете лиза вздохнула и сказала что ж может быть и лучше будет что это головы ты не вынести. «Ну, об этом еще подумаем завтра. Зачем главе даром пропадать? А теперь, куда бы это поместить, Лизавету Егоровну, помада? Ты здесь весь двор знаешь?» Конторщику у него две комнаты. «Не хочу, не хочу», — замахав рукою, возразила на это предположение Лизавета Егоровна. «Отчего же? Не хочу. Да отчего?» — резонировал доктор. «Я не могу никого сегодня видеть». а другие помещения, кроме птичной избы, все пустые и холодные, заметил помада. А птичная-то изба теплая, хорошая, грязная, загаженная и никуда не годится. Пойдем-ка посмотрим. Доктор и помада вышли, а Лиза, оставшись одна в пустом доме, снова утупила в огонь глаза и погрузилась в странное столбниковое состояние. «Батюшка мой», — говорил доктор, взойдя в жилище конторщика, который уже восстал ото сна и ожидал разгадки странного появления барышни. «Сделайте-ка вы милость, заложите поскорее лошадку, да слетайте в город за дочкой Петра Лукича. Я вот ей пару строчек у вас чиркну. Да выходите-то, батюшка, сейчас, нам нужно у вас барышню поместить. Вы ведь не осердитесь?» «Помилуйте, я с моим удовольствием, я даже сам рассуждал это предложение сделать Лизавете Егоровне. Я хоть где-нибудь могу, а их дело нежное». «То-то. Там никак нельзя. Как возможно? Там одно слово. Стыть. Да. Нус, с шубку-то, шубку-то, да и выйдите. Побудьте где-нибудь, пока лошадь заложит. А лампадку-то перед иконами поправьте. Это очень хорошо». «Все, сею минутуюс». «Ну и прекрасно. И птичницу сюда на минутку пошлите, а мы сейчас переведем Лизавету Егоровну. Только чтобы она вас здесь не застала. Она ведь, знаете, такая деликатная», — рассказывал доктор, уже сходя с конторского крылечка. Доктор урезонил Лизавету Егоровну. Ее привели в теплую комнатку конторщика, напоили горячим чаем с вином, Птичница вытерла ее спиртом и уложила на конторщикову постель, покрытую чистую простынею. Доктор не позволял Лизе ни о чем разговаривать, да она и сама не расположена была беседовать. В комнате поправили лампаду и оставили Лизу одну со своими думами и усталостью. Доктор с помадою остались в конторе, служившей преддверием конторщикову апартаменту. Они посидели с полчасика в совершенном молчании, перелистывая от скуки книги о приходе и расходе разного хлеба с напами и зерном. Потом доктор снял ногою сапоги, подошел к лизиной двери и, послушав, как спит больная, возвратился к столу. «Что — Что? — прошептал помада. — Ничего. Дышит спокойно и спит. Авось, ничего и не будет худого. Давай ложиться спать, помада. Ложись ты на лавке, а я здесь на столе прилягу. также же шепотом проговорил доктор. Нет, я не лягу. Отчего? Мне не хочется спать. Ну, как знаешь. А я лягу. И доктор, положив под голову несколько книг о приходе и расходе хлеба с напами и зерном, лег на стол и закрылся своим полушубком. Что бы это такое значило? прошептал, наклоняясь к самому уху доктора помада, тоже снявший свои сапоги и подкравшийся к Розанову совершенно неслышными шагами, как кот из хрустальной лавки. Что такое? спросил шепотом доктор, быстро откинув с себя полушубок. Помада повторил свой вопрос. А шут этакий, испугал совсем. Я думал, уж не весть что делается. «Ну да, я виноват. Это я так шел, чтобы не слышно. Ну, а как ты думаешь, что бы это такое значило? Я думаю, что ступай ты спать. Успеем еще узнать. Что тут отгадывать да путаться? Спи. Утро вечером мудренее».